Глава 12. Юный шпион. Подземные толчки продолжались. Мапонгни прекратил свои завывания и жестом пригласил гостей следовать за ним. Он быстро провел их на кухню и объяснил, что это помещение сохранилось в неприкосновенности с эпохи инков, только крыши теперь современны. «Полагаю, здесь нам ничто не грозит», — сказал он. «В старину стены строили крепко». Снаружи послышались крики, грохот ломающейся мебели и бьющейся посуды. Девушки последовали примеру хозяина и сели на пол, скрестив ноги. Все молчали. В комнате царило напряженное ожидание. В какой-то момент толчки разом прекратились. Все с облегчением выдохнули, и Карла сказала. «Надеюсь, землетрясение закончилось?» «Кто знает», — негромко проговорил Мапонгни. «Но думаю, что так и есть». Всем не терпелось выйти на улицу и посмотреть на последствия. «Только поосторожнее, смотрите, куда ноги ставите», — предупредил индейец. Снаружи, подле входной двери, на земле лежал, крупно дрожая и бормоча себе что-то под нос, подросток лет пятнадцати. «Все нормально? Тебе больше ничто не грозит», — мягко сказала ему Нэнси. Но глаза у подростка были закрыты, и он не обратил на девушку ни малейшего внимания, только повторял одни и те же слова. «Что он говорит?» — спросила Бесс. Мапонгни пребывал в явном недоумении. «Он говорит, нет, кот, достаточно, бог солнца подал знак, ты говоришь...» «Эта девушка-шпионка? Нет, нет, уходи, кот, я для тебя больше ничего не буду делать». «Что за тарабарщина?» — удивилась Джордж. «Что он хочет сказать?» «Не знаю», — сказал Мопонгни. Он встряхнул подростка, тот, наконец, открыл глаза и смутным взором обвел все вокруг. Индеец помог ему подняться на ноги и спросил что-то на Кичуа. В глазах подростка неожиданно промелькнул страх, Он пристально оглядел по очереди всех четырех девушек, вскрикнул и со всех ног помчался прочь по улице. Мы за ним? Спросила Джордж. Разумеется, воскликнула Нэнси, но Мапонг не схватил ее за руку. Нет, сказал он, паренек не сделал вам ничего дурного, и к тому же в такой разряженной атмосфере бегать опасно. Но, возможно, он как-то связан с нашей загадкой, запротестовала Карла. «Он говорил про какого-то кота?» «Понимаете, нам кажется, — объяснила Нэнси, — что этот подросток работает на человека, называющего себя Эльгата. Его разыскивает ваша полиция, и он строит нам всяческие козни. Подросток может сообщить ему о том, где мы и чем заняты». «В таком случае извините, что остановил вас», — сказал Мопонгни. «Но сейчас уже слишком поздно искать этого малого». Нэнси спросила индейца, не приходилось ли ему слышать имя некоего зловещего типа, этого самого эльгата. «Нет, этого паренька, что бормотал какие-то странные слова, я вижу впервые. А ведь я знаю всех индейцев, живущих в Куско. Он точно не местный». «В таком случае», — предположила Карла, «его, наверное, послал сюда кот». Нэнси согласилась но напомнила, что землетрясение должно быть настолько напугало подростка, что отныне он откажется иметь что-либо общее с котом. Между делом она рассказала в Мапонгне о полученной Карлой анонимной записке «Опасайся, кота». «Плохо», — покачал головой индейца. «Смотрите в оба девочки». Все вернулись в дом, и его хозяин вновь принялся рассматривать дощечку. Он вертел ее так и сяк но в конце концов вынужден был признать, что ничего она ему не говорит. Но кое-чем я с вами все же поделюсь. Возможно, это окажется полезным, помолчав, добавил он. Когда я был еще ребенком, слышал от прабабушки одну историю, которая передавалась в ее семье из поколения в поколение. Возможно, она как-то связана с вашим предком, сеньорита Понсо. История это про одного талантливого испанского художника и одновременно искателя приключений, который сначала приехал в Куско, а затем отправился в Мачу-Пикчу. Местные приняли его очень благожелательно. Им нравились его работы. Но через какое-то время он превратился из гостя в пленника. Почему? Неизвестно. «Не знаю уж, сколько времени он провел в этом плену», — продолжал Мапонгни. Но, судя по всему, ему вместе с индейцем, который его сопровождал, удалось каким-то образом вырваться, и они вернулись сюда. У индейца был знакомый, священнослужитель Инка. Он тайно свел его со своим спутником, но когда священник попытался узнать, каким образом испанец стал пленником, художник отвечать отказался. Вскоре после этого и он, и индейцы исчезли. И никто про них больше ничего не слышал. Много лет спустя, умирая, священнослужитель Линка признался, что это он помог им сбежать. «А как звали этого испанца? В истории не говорится?» — спросила Нэнси. «Может, Агилар?» Мопонгни покачал головой. «Нет, нет, это было не испанское имя. Это было кечуанское имя. Какое? Я точно не помню, но, скорее всего, его так называли местные. С чего, бы интересно, художник отказался отвечать на вопросы священника из куска, задумчиво проговорила Карла. Все сошлись во мнении, что ему стал известен какой-то секрет, который он боялся открыть постороннему, либо хотел попридержать кое-какую информацию, пока не свяжется со своей семьей в Лиме. и тогда задумчиво сказала Карла. «Вполне возможно, что это действительно был Агилар». «А что? Не исключено?» согласилась Нэнси. «Положим, в те времена случалось много чего необычного. И все же, думаю, появление в этих краях художника из Европы было событием из ряда вон выходящего». Мапонгни утвердительно кивнул. «Говорите, эта табличка указывает на нечто ценное?» Что-то вроде сокровища? И что же вы собираетесь обнаружить? Уж не золото или инков? Кто знает, пожало плечами Джордж. Где-нибудь, вероятно, запрятан какой-нибудь воистину фантастический предмет. Наше дело найти где именно. Мапонгни посоветовал девушкам побродить день-два по руинам Мачу-Пикчу. Что именно разрушило город, до сих пор большая загадка. Полагаю, вам это известно. Кто знает, может, ваше сокровище захоронено где-то там?» Девушки поблагодарили индейца за участие. Перед тем, как попрощаться, он спросил, не хотят ли они, чтобы он свозил их на следующий день на развалины Саксайуамана. «Это тут неподалеку, сразу за городом. Вид потрясающий. Изначально Саксайуаман был крепостью. Девушки охотно согласились и сказали, что будут готовы к 10 утра. на Наутро опонгни, заехал за ними, и они отправились в путь. Добравшись до места, путешественницы застыли в благоговейном изумлении. «Фантастика!» — воскликнула Нэнси, не отрывая взгляда от высокой зигзагообразной ступенчатой каменной стены, образующей переднюю часть крепости. Мапонг не пояснил, что широкая трехъярусная стена в 60 футов высотой и 1800 футов длиной была сложена исключительно из массивных известняковых плит. Иные весят по 200 тонн и доставляли их сюда без какой бы то ни было техники. Их перемещали перекатом с помощью крепких гладких древесных стволов, которые использовались в качестве рычагов. «А как укладывали одну плиту на другую?» — поинтересовалась Бесс. Мапонг не объяснил, что из грунта сооружались огромные насыпи, по которым глыбы вкатывали наверх и укладывали одну на другую. Так, плита за плитой, стена постепенно и росла. «Потрясающее инженерное решение!» — восхитилась Нэнси. «Вот бы забраться наверх и оттуда смотреть окрестности!» Остальные изъявили готовность присоединиться. «Действуйте, только будьте осторожны!» Остерег их индейц. «Я подожду здесь!» Пока они разговаривали, по дальнему краю поросшей травой поляны проехала какая-то машина. Она описала широкий полукруг и остановилась в самом конце стены, примерно в пятистах футах от того места, где стояли девушки. Сначала им показалось, что в машине только водитель, Но вдруг из задней дверцы вышел мужчина и быстро скрылся за последним выступом стены. Из-под пиджака у него что-то высовывалось, он явно пытался что-то спрятать. «Что это там у него?» — спросила Карла. «Похоже на большую консервную банку», — пожала плечами Нэнси. Используя оставленные веками небольшие потертости на камне как ступеньки, девушки устремились на первый уровень крепостной стены. Нэнси удалось подняться раньше других, и она поспешно двинулась вдоль него. сгорает нетерпение достичь верхнего уровня, она вскоре уже оказалась на втором ярусе и исчезла из виду. Роскошное место для засады, подумала, оглядываясь Нэнси, и снова двинулась вдоль стены. Добравшись почти до ее конца, она начала спускаться, следуя естественному склону развалины, когда, находясь примерно в 20 футах от земли, услышала донесшийся сверху шум. Она подняла голову, и в этот самый миг за ближайшим выступом мелькнула мужская нога. Нэнси изумленно выдохнула. На большой плите прямо у себя над головой она увидела нарисованное свежее изображение морды красного кота.